Будда Капилани. Сначала последоваем за Пада Капилани. Дорога привела её в Саватхи, в рощу Джеты, где она стала слушать проповеди Будды. Поскольку в то время Сангха для Ампекуни ещё не существовала, Пада поселилась неподалёку от монастыря Джтавана. а в обители женщин-аскетов, исповедовавших различные учения. Там она прожила пять лет, пока не получила посвящение в монашеский сан. Вскоре после этого Бада достигла цели святой жизни – архатства. Будда называл ее лучшей из монахинь, помнивших свои прошлые воплощения. Смотри Ангутара Никая, глава 14. В комментариях к Палийскому канону и Джатаках описано несколько прошлых жизней Бады, в которых она была женой Кассапы. Однажды Бада прочитала стих, в котором восхваляла Кассапу и провозглашала свою духовную победу. Смотрит Херигадха, стихи с 63 по 66. Цитата Сын Будды и его законный наследник Кассапа, развивший концентрацию, знает свои прошлые жизни, видит небеса и долины скорби. Он освободился от колеса перерождений, мудрец, что обрёл совершенное прозрение, Брахман, наделённый тремя видами знания. Такова и Бханда Капилани, монахиня достигшая трех знаний, оставившая позади смерть. Она победила Мару с его войском. Она облачена в последнее тело. Поняв смертельную опасность, что таит в себе мир, мы оба стали аскетами. И вот мы разрушили все яды. Обуздав себя и обретя покой, мы достигли нирваны. Конец цитаты. Достигнув орхадства, Пикуня Пада посвятила себя заботе о молодых монахинях и обучению их правилам виная. В Пикуне Вибханге толкование кодекса поведения для монахинь описано несколько эпизодов из жизни её учениц, которые привели к установлению дополнительных правил для монахинь. Также известно, что Бада Капилани дважды становилась объектом зависти другой монахини, врождённо настроенной и против Махакасапы. Эта Пькуни по имени Тхула난다 хорошо владела учением и читала прекрасные проповеди, но несмотря на острый интеллект, ей не хватало добросердечия. Как свидетельствуют несколько отрывков из Виная, она отличалась своеволием и не умела признавать свои ошибки. Когда Абхада стала популярной проповедницей дхаммы, слушать её приходили даже некоторые ученицы Тхулананды. Тхулананду охватила зависть. Чтобы досадить Бхадде, Она и её ученицы-монахини стали ходить взад вперёд перед Кели и Падды, громко читая сутры. Будд сделал ей выговор. В другой раз по просьбе Падды, которая собиралась посетить Саватхи Тулананда, приготовила для неё временное жилище, но затем в припадке ревности она вышвырнула Падду вон. Бхадда, однако, была архатом, и подобные происшествия больше не затрагивали ее. Она смотрела на них отстраненно и с состраданием. В круговороте сансары Махакасапа и Бхадда Капиллани впервые зародили намерение стать великими учениками пробужденного Махакасапа. Во времена Будды Падумуттары, 15-го Будды древности, который пришел на землю сто тысяч кальп назад. Главный монастырь Татагаты находился тогда в оленьем парке Кхемы, недалеко от города Хамсавати. В ту пору будущее Касапа был богатым землевладельцем по имени Ведега, а Бада была его женой. Однажды Видега отправился в монастырь и занял своё место среди собравшихся в тот самый момент, когда учитель назвал Маганисапху своим третьим великим учеником, главным среди тех, кто ведёт аскетическую практику. Это дагам хуттаваданам. Мирянин обрадовался этому и на следующий день пригласил учителя и всю общину на трапезу в свой дом. Пока Будда и монахи принимали пищу, мирянин увидел старейшину Махани Сапху, который шел по улице с пустой чашей для подаяния. Ведеха вышел из дома и попросил монаха присоединиться к собранию, но тот отказался. Тогда в дом хозяин взял чашу Махани-сабхи, наполнил ее едой и отдал монаху. Вернувшись в дом, Ведега спросил Будду о причинах столь странного отказа старейшины. И учитель объяснил, «Мирянин, по приглашению верующих мы принимаем пищу в домах, но этот бхику питается лишь тем, что получил собирая подаяние. Мы живём в городских монастырях, а он только в лесу. У нас есть крыша над головой, а он живёт под открытым небом. Услышав это, Мирянин засветился от радости ещё сильнее, подобно светильнику, в который брызнули маслом, и подумал: зачем мне удовлетворяться одним лишь ихрхатством? Я выражу намерение во времена одного из грядущих буд стать величайшим среди тех учеников, что ведут аскетическую практику. Видеха в течение недели приглашал Будду и общину монахов на трапезу, а в конце пожертвовал каждому из членов санки тройное одеяние. Затем он простёрся у ног учителя и вырзил заветное желание: Будда по дому Тэра заглянул в будущее и подтвердил, что его стремлению суждено сбыться. Ведеха получил от него такое предсказание: в будущем, через 100.000 калп в этом мире появится Будда Готама, ты станешь его третьим великим учеником, и в той жизни тебя будут звать Махакасапа. Что касается Бады, то её вдохновила апхикуни, которая была признана самой выдающейся из тех, кто помнит свои прошлые жизни. Бадда захотела занять то же положение, когда станет ученицей одного из грядущих Татхагатов. Будда Подумутара провозгласил, что её желание также сбудется. До конца жизни супруги соблюдали все нравственные предписания и совершали добродетельные поступки, а после смерти перевоплотились на небесах. Следующая история о перерождении Махакасапы и Бада Капилани разворачивалась в тот период, когда колесо закона вращал Будда Випасси, шестой Татагата прошлого. долгото мы. В те времена они были бедной читой брахманов и жили в такой нищете, что обоим приходилось носить одно и то же верхнее платье и выходить из хижины они могли только по одному. Поэтому этот рассказ называется Человек с единственным платьем. Возможно, нам нелегко понять, каково это жить в такой беспросветной нищете, но ещё труднее уяснить для себя, что в прошлом многие люди не тяготились бедностью и не страдали из-за неё. Такова были и эти двое, впоследствии переродившиеся как Касапа и Бада. Бедные брахманы жили в совершенной гармонии, И их счастье не омрачали никакие материальные трудности. Однажды Будда Випасси собрался прочесть особую проповедь, и оба супруга захотели посетить её. Но поскольку у них было только одно платье на двоих, пойти вместе они не могли. Жена слушала пробуждённого днём, а муж вечером. Внимая словам Будды, Брахман всё отчетливее осознавал ценность щедрости и жертвования, и в конечном счёте он захотел отдать своё единственное платье Будде. Однако стоило ему решиться на этот шаг, как он заколебался. Это наше единственное одеяние, и, наверное, я должен сперва посоветоваться с женой. Как же мы останемся без одежды? Где нам взять замену? Волевым усилием он отбросил эти сомнения и положил платье к ногам благословенного. Сделав это, он хлопнул в ладоши и радостно воскликнул: "Я победил, я победил!" Когда царь, слушавший проповедь, Из-за занавеси услышал этот триумфальный клич и узнал его причину, он отправил Брахману комплект одежды и впоследствии назначил его придворным священником. Так бедствием этой семьи пришел конец. Как воздаяние за бескорыстную щедрость, Брахман переродился на небесах. а затем вернулся на землю в качестве правителя, который был великим благодетелем своего народа и всячески поддерживал живших в то время аскетов. бадда была его женой. в одной из жизней бадда была матерью юноши-брахмана, который стал учеником бодхисаттвы, грядущего Будды, и захотел оставить мирскую жизнь. Её мужем был Касапа, а сыном Ананда. Бадда хотела, чтобы молодой человек познал жизнь домохозяина, прежде чем встать на путь аскезы, но для него знакомство с миром оказалось внезапным и страшным. Старая мать его учителя страстно влюбилась в юношу и ради него готова была убить собственного сына. Став свидетелем помешательства, вызванного страстью, будущий Ананнда испытал сильное отвращение к мирской жизни, и после этого инцидента родители позволили ему стать аскетом. Смотри, Джатака номер 61. В другой жизни Касапа и Панда произвели на свет четырех сыновей брахманов, которые в будущем стали Буддой, Анурудхой, Сарипуттой и Мага-Могаланой. Все четверо молодых людей хотели отречься от мира. Сначала родители не позволяли им этого, но затем осознали пользу духовного подвижничества и сами стали аскетами. Смотри Чатака 509. В чатах также описывается история о том, как двое деревенских старост, друживших между собой, решили поженить своих будущих детей, если те окажутся противоположного пола. Так и случилось. Однако в прошлом воплощении оба ребёнка были божествами в мире Брахмы. Поэтому в этой жизни их не привлекали чувственные удовольствия, и с разрешения родителей они стали аскетами. Смотри, Чатака 540. В историях о прошлой жизни Падды встречается единственный случай, когда она поступила дурно. В ту пору, когда в этом мире не было Будды, Падда вступила в брак с одним землевладельцем И однажды сильно поссорилась с сестрой мужа. Примерно в то же время мимо их дома проходил почек-бодда, просивший подаяния. Когда заловка предложила ему пищу, бодда, желая ей досадить, взяла чашу почек-бодды и заменила еду на грязь. Но в тот же миг она ощутила острое сожаление. Падда забрала у Аскета чашу, помыла ее в душистой воде и наполнила изысканной ароматной пищей. Она вернула чашу Пачака Будде и извинилась за грубость. Этот эпизод и последующие жизни изложены в комментариях к Санютани Кая 16.11. Как кармическое воздаяние за этот поступок, в котором соединились свет и тьма, в следующей жизни Бада была богата и ослепительно красива, но её тело источало зловонный запах. Её муж, будущий Касапа, не мог смириться с этим недостатком и вскоре покинул её. Поскольку Бадда была хороша собой, многие мужчины искали её руки, но все последующие браки заканчивались тем же. В конце концов, Бадда совсем отчаялась и решила, что ей не за чем больше жить. Напоследок она велела переплавить свои украшения и сделать из них золотой слиток, который затем пожертвовала на возведение ступы в честь Буддха Касапы, недавно покинувшего этот мир, Бхада сделала это подношение с большой верой, и в результате её тело вновь стало благоуханным, а Касапа, первый муж, принял её обратно. За две жизни до описываемых в Палийском каноне событий Бхада была царицей Бенараса, и оказывала поддержку нескольким почхека-буддам. Глубоко потрясённая их внезапной гибелью, она отренила мирскую жизнь и отправилась в Гималаи, чтобы посвятить себя духовной практике. Благодаря силе самоотречения и глубине медитации, она переродилась в мире Брахмы, там же гдe и касапа когда их существование на небесах подошло к концу они воплотились на земле как пипали касапа и пада капилани как видно из этих рассказов в прошлом и касапа и бада обитали в чистом мире брахмы и неоднократно становились аскетами Не удивительно, что в последнем своём воплощении им было совсем не трудно принять обетоваломудрия, отречься от мира и встать на путь дамы в конце концов привечающей их к архатству.